Глава третья. Под началом Радши. Грозный князь-батюшка. Александр подъезжал к княжьему двору, когда первые косые лучи восходящего солнца уже пробивались сквозь густые ветви старых яблонь. Знакомый с детства дружинник стоял у ворот и, узнав княжича, весело крикнул ему. «С прибыльной охотой! Долго промышлял, какую животинку на обед привез, а ли зверя добыл?» Сахатова подбил, только я его охотнику Ереме оставил. Не вести же по такой жаре. Александр говорил небрежно, отвернув в сторону лицо, не желая, чтобы, заметив ссадины синяки, все заохали. К крыльцу подбежали челядинцы, подхватили под усы коня. Княжич соскочил с седла и степенно поднимаясь по ступеням, остановился и сказал Тери: "Послушай, Апоня, поди-ка в поворню да скажи, чтобы нас обоих накормили, а ты, Даниил, пока по времени здесь на крыльце. Наверное, князь батюшка скоро тебя кликнет". — Ярослав Севлович ведет беседу с гонцами из Полоцка, — сказал старый дружинник, открывая входную дверь. — Ох, батюшки святы! Кто это тебя, наш пресветлый княжич, так обидел? — Загулял, — небрежно сказал Александр, обдергивая кафтан и оправляя пояс. — С лешим подрался. Были молодцы у него кор, старик засуетился, спеша повестить князя о приезде сына. С робостью вошел Александр в гридницу. Гридница — одна из комнат княжеского дворца, где обычно находилась княжеская дружина, грить — дружинник. Где у слюдяного окошка в большом резном кресле с высокой спинкой сидел грозный осанистый отец. Его сухое горбоносое лицо с темными пронизывающими глазами напоминало голову большой хищной птицы — Перед ним стоял молодой гонец в запыленной одежде с изогнутым луком, выглядывающим из кожаного чехла за спиной. Кривым ножом он распарывал подкладку шапки из волчьего меха. Осторожно достал он оттуда завернутый в тряпицу сложенный пергаментный листок. — Где же дьяк Ануфрий? — спросил князь, разворачивая послание как бы не замечая сына. — Здесь я, здесь откликнулся старый княжий дьяк. Он быстро подошел к креслу, стал по левую руку и, нахмурив седые брови, впился острым взглядом в письмо. Александр встал позади полоцкого гонца. Почтительный и безмолвный ожидал он милостиво за разрешение отца с ним поздороваться. Пока дьяк разбирал письмо, князь, проведя рукой по волнистым полуседым кудрям, наконец взглянул на сына. Брови его удивленно поднялись, потом грозно сдвинулись. Он гневно крикнул. «Это кто же тебя так разукрасил? Не чаял я, что моему сыну придется быть биту. А дал ли ты сдачи обидчику?» Александр нерешительно мял шапку в руках и только мог пробормотать. «Прости меня, батюшка, виновен, не доглядел». «А ты речево смотрел, почему не стал на твою защиту? Да я Фоньку за это в порубе сгнаю» поруб, опущенный в землю деревянный сруб, куда сажали преступников. «Ты ли здесь ни при чем, батюшка, это только моя вина!» И слегка запинаясь, Александр стал рассказывать, как он ушел один в лес, не заметил затесов и примет на древесной коре, упал в западню, где его избил лосенок, и как ему удалось в конце концов заколоть зверя. Грозно молчал князь, затем еще более грозно спросил, «Но как же тебе посчастливилось выбраться? Хорошо, я знаю, эти западни. Легко в них упасть, да трудно выкарабкаться. Тебя поди, Ерема понька вытащили». «Нет, батюшка, Устья меня спасла». «Устья?» — удивленно протянул князь. «Это кто ж такая Устья? И как она к западне пришла?» Александр смущенно продолжал. «Устья — это дочка ерёмина А к лосиной западнее наш пес Буян привел по моему следу. Лицо князя все светлело, и вдруг он загудел добродушным, раскатистым смехом, замечая, как еще более смущается сын, мнет шапку и кусает губы. — Так, говоришь, устья вытащила и добрая девка, и тоже в яму на тебя свалилась. — Перестань, князь-батюшка, а то осерчаю. — О, Илья, а коли осерчаешь, что со мной сделаешь? Неужто побьешь? Уйду от тебя. Не с ушкуйниками ли на Волгу пойдешь?» «Ушкуйник» — так назывались разбойные люди, плававшие по Волге в ушкуях, больших, длинных, многовесельных лодках. «А хотя бы!» И Александр, резко повернувшись, направился к двери. Князь быстро встал, нагнал сына и, обняв за плечи могучими руками, потащил назад к своему широкому креслу. — Стой тут рядом с гонцом и слушай, о чем пишет мне князь Бречеслав из Полоцка. Это будет пострашнее твоего лосенка. — Давно я так не смеялся, — продолжал он, покачивая головой. — Такого благодаря как ты спасла от зверя девчонка. — Лосенка я еще до нее заколол, — крикнул в бешенстве Александр. Да вылезть не смог, яма глубокая, края обмокли после дождя, обрывались, а руки и ноги были разбиты. Ну, ладно, ладно, сынок, не стану больше. И князь обратился к дьяку Ануфрию. Так что же мне пишет князь Полоцкий? Когда дьячок прочел длинное витиеватое письмо, князь Ярослав помолчал, подумал и сказал. Да, сынок. То, что ты сейчас слыхал, не шуточное, не малое дело. Как мы сейчас узнали из письма, на Полоцк напирают литовцы, а внизу по реке Двине немцы замыслили недоброе. На Полоцкой земле свои крепости строят. Мечи на нас вострят. Видно, скоро на нас навалятся. Хватит тебе Олекса лепсами ряпов ловить, да затесы на деревьях в лесу разыскивать. Я хочу, чтобы ты... Отправился туда, где сможешь научиться метать копье и мечом охранять наши рубежи. Пора тебе, сынок, начать учиться воинскому делу. Александр, сверкнув глазами, радостно сказал. — Спасибо, князь-батюшка, только об этом и все думы мои. Ярослав задумчиво продолжал. — Но только я пошлю тебя не на забаву, а на подвиг ратный и к нему приступать надо, благословясь. Ты начнешь с того, что вступишь в первую сотню моей дружины простым конником, а сотником твоим будет Радша, муж строгий, честный и храбрый. Когда покажешь отменную доблесть, то он тебя поставит во главе десятка, а дальше все пойдет от твоего усердия и воинской доблести». Одну сотню я посылаю сейчас для охраны гонца Полоцкого князя. Терпимо ли, чтобы его вместе с моим письмом вдруг перехватили наши недруги?»